но он не хочет ехать, бред какой-то. Он вспомнил, что последний раз бил человека по лицу у себя в репишной когда вязали трех парней, наевшихся мухоморов. Одного ему пришлось дважды ударить. И вот. Опять у дела с досадой подумал доктор и бросил недокуренную папиросу. Подошел к перхуше, присел — Положил руку ему на плечо. — Козьма, ты не серчай. — А чего? — усмехнулся перкуша Доктор заметил, что из разбитой губы у того идет кровь. Он вытащил свой носовой платок, приложил к Перхушиному рту. — Да ладно, барин! Перхуша отвел его руку, сплюнул... Доктор подхватил его под руку, стал приподнимать. «А ну, давай!» Перхуша приподнялся, встал, опираясь спиной на самокат, приложил губе рукавицу. «Не серчай!» — хлопнул его по плечу доктор. «Устал я просто!» Перхуша усмекнулся. «Ехать надо!» — качнул его легкое тело доктор. «Ясное дело!» «Ну что мы тут стоять будем? Поехали!» «Не пойдут они, барин! Отороп! Сойти должна!» Доктор хотел было сказать что-то резкое, весомое, но передумал. В сердцах махнул рукой и отошел. Перхуша постоял, сплевывая и трогая губу рукавицей. Потом накрыл лошадей, пристегнул рогожу... Им часок постоять, очухаться, а там и покатим. Делай, как знаешь. Доктор сел на свое место, запахнулся полостью и съежился, выставив из-под малахая один нос с поблескивающим пенсне. Ему вдруг стало как-то зябко и неуютно, и не только от мороза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 Вокруг стояла морозная тишина, только лошадки осторожно перебирали копытцами в капоре. — Может, спирту выпить? — спросил вдруг доктор вслух самого себя. Перхуша только вздохнул в ответ. — По глоточку! — повернулся доктор к нему. Перхуша шмыгнул носом. — Мы не против, барин. — Зябка, а как же! — Зябко!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 Они сами пойдут скоро. Это барин у них в крови, у маленьких. Они и собак боятся, и волков, и хорьков. Да ведь волков-то и след простыл, — с обидой воскликнул доктор. Оно так, а страх остался. Тут ведь и ехать-то осталось немного. Доедем. Меня же...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 перелететь через эти снега. Неспешно докурив папиросу он швырнул окурок. На луну наползла тучка, сделав снежное поле по-настоящему ночным. — Не спишь? — толкнул доктор возницу. — Да не, — ответил перхуша. — Не спи. — А я и не сплю. Тучка сползла с луны, поле осветилось,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 «Не хотелось шевелиться»,